Как она болела все свои юные годы. Какие трогательные письма писала старику с пустошей, своему деспотическому деду, который лишил отца наследства и у которого приходилось выпрашивать деньги. Она молила его прислать денег, чтобы поездить по Европе или отдохнуть на минеральных водах. Может быть, ее отпустит болезнь. Может быть, маленькая веселая компания развеет ее черные отчаяние Пустоши, так называют англичане, холмистую равнину Йоркшира и Линкольншира. Но дед был неумолим, и она никуда не выехала из Сомерсби, любимой своей темницы. Колики были очень болезненные. Она свертывалась калачиком, пряча свой распухший нежный животик. Ей представляло, что она Прометей в женском облике. И к ней прилетает огромный черный орел и терзает ее печень. Хищная птица выпивала из нее жизнь. Ей стоило больших усилий заставить себя выйти на улицу. Но на лужайке ее одолевало головокружение. Вокруг нее словно трепетали тысячи крыльев. Они хлопали и свистели, в глазах мельтешило, в ушах звенело. Миссис Джесси вспомнила, как полвека назад стояла вот так, покачиваясь, а затем ощупью добирала в спальню, где ее ждала надежная постель, где свет был не таким ярким. Артур обещал ей избавление от одиночества и болезни, избавление желанное и пугающее. В каждом письме он сетовал по поводу ее недомогания, ласково спрашивал о здоровье, просил поскорее поправиться, набраться сил, бодрости, веселости и уверенности в себе. И потому, Эмили, тем более, что я свято чту свою любовь к тебе, какие бы ни нашел я в тебе недостатки, они не ослабят, но, напротив, возбудят и возвысят ее. Ибо твои недостатки происходят от переутомления и излишней чувствительности, которые в силу обстоятельств замкнуты в себе и недостатки твои представляются мне даже достоинствами, ведь ты смиренно в них исповедуешься и прилагаешь усилия к их исправлению. По иронии судьбы, его кончину способствовала тому, что не могло случиться при его жизни. После его смерти она вышла из своей темницы, стала появляться в обществе, ее радушно принял старый Галлам, Она подружила с Эллин, сестрой Артура, и писала ей о своем решенном поэзии окружении, наслаждаясь неведомыми ранее уверенностью и сарказмом. «Знай же, что таких столпов, как Уордсворт, Колридж и другие, не встретишь в наших краях. Ничто не украшает наши черные пустоши. Здесь только холодный ветер и люди с холодной душой». Иногда охотник торопливо пройдет через сад, но согласись, что эти люди, без колебаний отнимающие жизнь, даже хуже, чем ничего. Она писала, что в лесах у Сомерсби соловьи не поют, выражая сомнение в том, что они водятся у них. «Выводят ли уже соловьи свои нежные трели?» «Ты ошибаешься, полагая, что в Сомерсби они есть». Этих птиц у нас и не видывали. Лишь однажды в Линкольн залетел одинокий соловей и какое-то время распевал в огороде бедняка. Разумеется, посмотреть на него и послушать пение собрался народ со всей округи.